Глава 12. О том, как Тамаза Магараф решил ничего не предпринимать. Когда Тамаза услышал ответ шофера, он рассмеялся, решив, что шофер узнал его по фотографиям в газетах и собирается пошутить. Но шофер с таким изумлением на него посмотрел, что Тамаза похолодел. Тут что-то не так, пробормотал он. Вы что-то путаете. Этого не может быть. Но шофер только недовольно повел плечами и ничего не ответил, давая этим понять, что не считает нужным вступать в дискуссию по совершенно бесспорному вопросу. Они вскоре остановились у мраморных ступеней отеля «Палас». Первое, что Магараф увидел, когда вышел из машины, были семиметровые зеркальные витрины мужского конфекциона Денди, и в каждой из них плакаты Тамаза Магараф одевается только у нас». Он поднялся по широким ступенькам в гостиничный вестибюль, похожий одновременно и на ангар, и на римские бани. И направился к Партье, выседавшему за своим бюро на возвышении величественно как коронный судья. Очень сожалею, сказал Партье, но свободных номеров у нас нет. Я согласен на любой. Увы, при всем желании лишен возможности что-нибудь для вас сделать, ответил Партье. Насколько я догадываюсь, вам, вероятно, хочется посмотреть на господина Магарафа? Да, очень. «Мне нужно с ним срочно поговорить. Боюсь, сударь, что вам это не удастся. Господин Магараф у нас на расхват. Вряд ли он найдет время для беседы с вами, к тому же его сейчас нет в отеле». Тамаза сказал. «Я его подожду». И поудобней устроился в кресле. Он и сам не понимал толком, почему не сообщил сразу, что именно он и есть настоящий Тамаза Магараф и что под его именем орудует в этом городе какой-то аферист. Он сидел в мягком кресле, весь налитый чувством злобной решимости, и ему доставляло удовольствие думать, что где-то веселится и радуется жизни проходимец, укравший его славу и не подозревающий о том, кто ожидает его в холле отеля «Палас». «Ничего, голубчик, ты у меня попляшешь», — злорадно думал Тамаза, — «на всю жизнь закаешься». Он сидел в прохладном холле и строил планы мести, пока не устал ждать. Тогда он вышел на улицу и стал бесцельно бродить по городу. Из-за густой пальмовой аллеи доносился монотонный шелест. Этот сонный океан флегматично катил к берегу тугие желатиновые волны своего прибоя. На пляже возились купающиеся. В безлюдном приморском парке пели птицы и бесшумно проносились стремительные стрекозы. На горизонте застыли белоснежные треугольники парусных яхт. И Томмазо становилась не по себе, когда ему приходило в голову, что на одной из них, быть может, развлекается в эту самую минуту его предприимчивый двойник. Пять раз заходил Тамаза в отель справляться, и все пять раз портье смотрел мимо него и скучным голосом отвечал, «Да нет же его, я ведь, кажется, ясно выражаюсь, господин Магараф еще не пришел». Когда за вечером снова получил тот же ответ, он яростно проговорил. «Слушайте вы, если вы будете продолжать морочить мне голову, я сейчас же устрою вашему отелю такую штучку, что он моментально вылетит в трубу, только тогда уж пеняйте на себя». Тут Портье перепугался. «Чего доброго, этот молодчик еще бомбу бросит!» И он сказал, «Ладно, ладно». Вы не должны на меня обижаться. Мне приказано не пускать к Магарафу посторонних. Я и не пускаю. Он на крыше. Господа там сейчас ставят живые картины. Тама зашвырнул в кресло свой чемодан и пальто и почти бегом направился к лифту. Апортье с сожалением посмотрел ему вслед. Боже мой, до чего человека может довести страсть к автографам? Он был убежден, что Тамаза поднял весь этот скандал для того, чтобы получить автограф выросшего лилипута. На крыше обитатели отеля молодые люди и дамы действительно забавлялись постановкой живых картин. Перед невысокой закрытой темным бархатным занавесом эстрадой сидели в креслах благодушно настроенные джентльмены и дамы. Легкий бриз проносился над городом, чуть заметно колыша лапчатые листья пальм и навевая приятную прохладу. В уютной темноте ночного неба висели звезды, какие можно видеть только на рождественских открытках и под благодатными широтами юга. Внизу, по обе стороны отеля, раскинулся залитый мириадами электрических огней Великолепный курорт, со всех сторон долетали приглушенные расстоянием звуки оркестров. Но Могораф только расстроился от всей этой красоты, которую у него пытался похитить какой-то самозванец. Он подошел к первому попавшемуся официанту, разносившему прохладительные напитки. «Скажите, милейший, как мне найти господина...» Он не успел закончить фразу, потому что все на него зашикали. «Тише, тише, начинается!» Официант отскочил в сторону быстро и бесшумно, как летучая мышь. Тамаза пришлось потерпеть, пока молодые люди изображали на открывшейся эстраде глупейшие живые картины. Потом живые картины кончились, но на сцену сразу выскочил молодой человек с огромной хризантемой в петлице. Он поднял вверх правую руку, чтобы восстановить тишину и когда стало более или менее тихо, прокричал. «А сейчас мы попросим господина Магарафа сыграть нам что-нибудь!» Опять все захлопали, и Тамаза увидел, как на сцену вышел человек, действительно чем-то напоминавший его, только более высокий, более узкий в плечах, и, что греха таить, с более интеллигентным и тонким лицом, в руках у него была скрипка. Молодой человек с хризантемой снова поднял вверх правую руку. «Мадемуазель Хуанна Магараф очаровательно аккомпанирует своему брату. Мы вас очень просим, мадемуазель Хуанна!» И сам первый захлопал в ладоши. На сцену послушно вышла черноволосая девушка лет 24, села за рояль и взяла несколько аккордов. Стало тихо, и тот, кто выдавал себя за Тамаза Магарафа, негромким голосом объявил Концонетта из скрипичного концерта Чайковского. Мадмуазель Хуана сыграла вступление, а он поднял смычок, прильнул к скрипке, закрыл глаза, и скрипка вдруг запела так нежно и так задумчиво, что Тамаза замер от восторга, Он сам играл на скрипке и даже считал себя до этого вечера приличным скрипачом. Он слушал, весь подавшись вперед, восхищаясь и завидуя недостижимому для него мастерству, сразу забыв, что играет человек, укравший его имя. А пока Тамаза наслаждался концертом Чайковского, он упустил самое интересное. Сидевший в первом ряду финансист из города больших жаб и до этого, поклевывавший носом, вдруг уронил голову на грудь и тихо захрапел, призабавно выпитив свою нижнюю губу. Конечно, все были этим ужасно шокированы. Люди зашушукались, соседи стали покашливать над самым ухом заснувшего финансиста, чтобы он проснулся. Но он, как на зло, не просыпался, и тогда одна дама не выдержала и сказала своему кавалеру достаточно громко, чтобы все могли оценить глубину ее негодования. «Такие люди должны спать с глушителем на носу». Глушитель на носу. Право же, это было сказано очень остроумно, и все, кто услышал эту фразу, стали хихикать. Тамаза обернулся на этот шум и увидел, что все кругом смеются и никто уже не слушает скрипача, а тот, покраснев, что-то шепнул аккомпаниаторши и сделал несколько заключительных аккордов так ловко, как будто на этом месте действительно заканчивалась канцанетта, хотя он не доиграл ее на добрую треть. Никто, кроме Тамаза, даже не заметил этого, и все захлопали, чтобы подчеркнуть, что уж они-то настоящие ценители музыки. Тут проснулся и храпевший финансист, сладко зевнул и старательно захлопал. Публика хором закричала «Маленького Томми! Сыграйте нам маленького Томми, господин Магарав!» Скрипач, покраснев еще больше, взмахнул смычком и с каким-то остервенением заиграл разухабистый фокстрот «Ты такой большой, мой маленький Томми». Наконец все устали от изящных искусств и вернулись к прохладительным напиткам и танцам. Скрипач со своей сестрой направился к себе в номер и И вот тут-то, на покрытой коврами просторной лестнице, Томазо Замагаров впервые за весь вечер приблизился к человеку, выдававшему себя за него. — Разрешите, сударь, — сказал он, — мне с вами нужно кое о чем потолковать. — Прошу прощения, но у меня сейчас нет ни малейшего настроения толковать с кем бы то ни было, даже с президентом республики, — сердито ответил скрипач. — Я хочу спать. И все же нам с вами обязательно нужно потолковать, и немедленно, произнес Магараф с расстановкой. Давайте лучше не терять времени на бесполезные препирательства. Но «Ну, знаете ли, возмутился тогда скрипач, да кто вы такой, чтобы отдавать мне приказания? Хорошо, сказал Тамаза, я вам скажу, кто я такой, если вам так не терпится. Он нагнулся к самому его уху и шепотом добавил. С вашего позволения, я, Тамаза Магараф. Странное дело, ему не доставило ни малейшего удовольствия, когда скрипач изменился в лице и упавшим голосом произнес: Хорошо, пойдемте ко мне в номер, хотя нет, лучше выйдемте на улицу. Мне не хотелось бы прежде времени расстраивать мою мою сестру. Ладно, сказал Тамаза, — Пойдемте на улицу. Не будем расстраивать вашу сестру. Он хотел говорить язвительным тоном, но у него это не очень получалось. — Хуанна, — обратился скрипач к сестре, которую остановила, чтобы похвалить за чудную-чудную игру на рояле какая-то просвещенная дама. Хуанна, отнеси, дружок, скрипку к нам в номер. Мне нужно пройтись по улице с этим господином. Я скоро вернусь. — Что-то случилось? сполошилась Хуана с тревогой, вглядываясь в его побелевшее лицо. «Ради бога, скажи мне, что-нибудь с мальчиком?» «Ничего с мальчиком не случилось, родная, просто мне нужно потолковать с этим господином. Возьми скрипку и иди в номер». Скрипач даже попытался улыбнуться, но улыбка у него получилась такая растерянная и жалкая, что Хуанна еще больше перепугалась, схватила его за руку и умоляюще зашептала, «Ради Бога, ради всего святого, в чем дело? Ты должен немедленно сказать мне, в чем дело!» «Возьми скрипку и уходи, я тебе потом, все потом расскажу, возьми скрипку, прошу тебя, возьми скрипку и иди в номер». «Хорошо», — согласилась Хуанна, — «я отнесу, только я тебя одного не оставлю, я тоже пойду с тобой, ведь мне можно пойти с тобой, правда? Ну, скажи, что можно». «Иди в номер и жди меня!» — чуть не плача, повторил ей скрипач. «Я скоро вернусь, понятно?» И они вышли на улицу. Два магарафа. Вот уж не думал Тамаза, весь день предвкушая этот разговор, что получится такая неприятная история. Некоторое время они молча шагали по широкому тротуару, переполненному расфронченной толпой, и не могли решиться начать разговор. Вдруг... Совершенно неожиданно для себя Тамаза восхищенно произнес. «Вы очень хорошо сыграли консонетту. Жалко только, что не до конца». «Никто, кроме вас, этого даже не заметил», — ответил скрипач и тут же спохватился. «Но ведь вы, вероятно, совсем не об этом собирались со мной потолковать». «Конечно, не об этом. Я хотел узнать, на каком основании вы присвоили мое имя. Я бы с удовольствием присел на какую-нибудь скамейку». — сказал скрипач и извиняющимся тоном объяснил. — Понимаете, я чувствую себя очень усталым. — Ладно, — пробурчал Тамаза, и они выбрали себе свободную скамейку на Приморской аллее. Совсем близко сонно посапывал прибой. Из-за невидимого горизонта медленно поднималась нестерпимо белая луна. Мерцающая дорожка вытянулась на черной глади океана, как зыбкий серебряный мост. Длинные тени деревьев бороздили еще не остывший песок аллеи, и от полицейского, расхаживавшего по ней взад и вперед, падала тень, длинная и величественная. «Красиво!» — прервал, наконец, молчание Тамаза. «Очень!» — безразлично согласился скрипач, и тут его словно прорвало. Так торопливо и бессвязно он заговорил. Он нисколько не жалеет, что выдал себя за Тамаза Магарафа. Пожалуйста, пусть его хоть сейчас потащат в полицию, и пусть его судят, потому что все это ему черт знает, как надоело» только им очень жалко маленького Диго и Хуанну. Она на редкость славная женщина и очень хорошая жена, дай бог вам такую. Ну да, жена, а никакая не сестра. Он вынужден выдавать ее за сестру, иначе сразу за это ухватились бы газетчики. Ах, жена! Ах, Тамаза Магараф уже успел жениться! Ах, какая забавная сенсация! И напечатали бы об этом в своих газетах, и тогда это могло бы дойти до настоящего Тамаза Магарафа, то есть до вас, и вы бы тогда подняли скандал, и меня бы запрятали в тюрьму, а Хуанна и маленький Диго будут подыхать с голоду, как будто настоящего Магарафа хоть немного убудет, если в одном городе появится человек, который скажет, что он Магараф, и попробует немножко на этом заработать для своей семьи» а что он хороший скрипач, и в Советском Союзе ему даже дали бы орден, да-да, там дают человеку орден, если он очень хорошо играет на скрипке, то это ему нисколько не помогает, потому что он уже забыл тот день, когда выступал в настоящих концертах и честно зарабатывал себе на хлеб. Вот и изворачивайся, как можешь. Стыдно сказать, но он попросту счастлив, что господина Магарафа судили». Один человек при нем сказал, что сейчас масса жуликов неплохо заработает, выдавая себя за выросшего лилипута. Он тогда сразу подумал, почему бы на этом не заработать хотя бы одному честному человеку. Он нарочно поехал с Хуанной к черту на кулички на этот курорт, который находится в двух тысячах миль от города Больших Жаб, и не ошибся в расчете. Он получил большой бесплатный номер в отеле и бесплатный стол и 500 кентавров в месяц. «Скажите, пожалуйста, какой ужасный расход для отеля!» Он за это должен каждый день играть, а где вы слыхали, чтобы маломальский приличный скрипач выступал за 17 кентавров в день, да еще со своим аккомпаниатором, а кроме того, он еще служит живой рекламой для отеля». Подумай только, ни одного свободного номера, и что они с Хуанной оделись бесплатно с головы до ног в здешних магазинах, так магазины, вы сами понимаете, на этом неплохо заработали. Ну, конечно, теперь он, к сожалению, видит, что все рассчитать невозможно. Изволька сообразить, что Тамаза Магарафу, подлинному Тамаза Магарафу, вдруг заблагорассудится прикатить именно в этот город, как будто мало городов в Ржантее. Теперь, конечно, все пойдет прахом, его выгонят из гостиницы, и они с Хуаной останутся на улице, если, конечно, господину Тамаза Магарафу настоящему не захочется запрятать его в тюрьму. — Что это вы заладили? В тюрьму, в тюрьму! — рассердился Тамаза. Вас послушать так можно подумать, что я и в самом деле только тем и занимаюсь, что сажаю невинных людей в тюрьму. Очень мне это нужно. Глупости какие! — Я думал, что вам, может быть, обидно, — начал оправдываться скрипач, но Тамаза его раздраженно перебил. «Если мне что-нибудь и обидно, так это то, что вы так здорово играете на скрипке. Я бы хотел хоть наполовину так хорошо играть, только этого никогда не будет». «Скорее всего, нет», — подтвердил скрипач. «Я потратил на учение 22 года своей жизни, и, кроме того, у меня действительно исключительные способности. Мне это сказал сам великий Леопольд Ауэр. Вы, конечно, слыхали про профессора Ауэра». «Конечно, слыхал», — сказал Магараф, — «и, конечно, я сам великолепно понимаю, что сейчас мне уже поздно учиться». «И главное, незачем», — горячо подхватил скрипач. «Поверьте мне, если бы я мог сейчас быстро переучиться и приобрести более обеспеченную специальность...» Он запнулся и извиняющимся тоном произнес «Хотя нет». По правде сказать, я ни за что не брошу скрипку. Я бы, наверное, умер, если бы бросил скрипку. Тут Магарав, которому было ужасно не по себе от всего этого неприятного разговора и в особенности от умоляющих глаз скрипача, поднялся со скамейки и сказал, «Ваша жена умирает от волнения. Вам нужно поскорее вернуться домой и успокоить ее». «Успокоить?» — воскликнул скрипач. — Вы? Вы? Вы сказали успокоить? Неужели вы? Тамаза Магараф больше всего в жизни не любил чувствительных сцен, поэтому он сразу же перебил. — Вы не знаете, когда уходит поезд в город больших жаб? Тогда на глазах скрипача навернулись слезы, и он забормотал, что он потрясен великодушием господина Магарафа, Он и его Хуанна, и его маленький Диго этого никогда не забудут. Это просто замечательно, что существуют такие настоящие люди, как господин Магараф. Господин Магараф может на него всегда рассчитывать. Может быть, господин Магараф хочет остаться на некоторое время его гостем. Он бы ему тогда дал несколько уроков скрипичного мастерства. Он хочет обязательно подарить господину Магарафу автограф великого Крейслера, самого замечательного из всех скрипачей мира, и автограф профессора Ауэра. И он говорил, говорил безумолку всю дорогу, такой счастливый и благодарный, словно его только что пригласили в кругосветное турне на самых лесных и выгодных условиях — Они оставили за ним нищее счастье забавлять невежественных джентльменов на двусмысленном положении привилегированного лакея-монстра. Так как поезд уходил только утром, Томазо пришлось воспользоваться гостеприимством скрипача. Они просидели почти до самого рассвета, и скрипач все время играл для него самые любимые его вещи и Крейслера и Паганини, и Чайковского, и Бетховена, и Сарасата. И можно смело сказать, что ни один из самых богатых обитателей отеля Палас никогда в жизни не слыхал такого замечательного концерта, как тот, который был дан той ночью для одного Тамаза Магарафа. Утром, когда поезд уже тронулся в путь и медленно набирал скорость, Магараф вдруг вспомнил, что он не знает фамилии своего нового друга. — Послушайте-ка, высунулся он из окна вагона к шедшему рядом скрипачу. — А ведь я не знаю, как вас зовут. — Меня зовут Попф, сударь. — Филиппа Попф, — ответил тот, ускоряя шаг, чтобы не отстать от вагона. — Попф, — поразился Магараф. вам неизвестен случайно доктор Стифен Попф из Бакбука. «Это мой брат!» — прокричал ему вслед скрипач, все больше отставая от поезда.